Глава третья. Объекты любви. Неверно было бы считать, что любовь это прежде всего отношение к какому-то конкретному человеку. Это установка, ориентация характера личности, определяющая о т н о ш е н и е личности к миру в целом, а не к одному лишь объекту любви. Если человек любит только одного из других людей и равнодушен ко всем остальным своим собратьям, его любовь это не любовь, а всего лишь симбиотическая привязанность, иначе говоря, расширенный эгоизм. т Однако большинство людей полагает, что любовь определяется объектом, а не способностью. То, что они не любят никого, кроме любимого человека, они даже считают доказательством силы своей любви. Это заблуждение с р о д н и упомянутом у выше, поскольку люди не понимают, что любовь есть деятельность, душевная сила. Они думают, что нужно только найти настоящий объект, а остальное приложится потом само собой. Эту установку можно сравнить с установкой человека, который хочет рисовать, но вместо того, чтобы учиться этому искусству, говорит, что ему нужно лишь дождаться подходящей натуры, и стоит ему ее найти, как он создаст прекрасное полотно. Если я в самом деле люблю одного человека, то я люблю всех людей, я люблю весь мир, я люблю жизнь. Если я могу сказать кому-то, я тебя люблю, то нужно, чтобы я мог этим сказать: в тебе я люблю всех. Любя тебя, я люблю весь мир. В тебе я люблю и себя самого. Из утверждения, что любовь — это установка, относящаяся ко всему, а не только к одному человеку, не следует, однако, что разные виды любви не отличаются друг от друга в зависимости от особенности ее объекта. А, братская любовь. Наиболее фундаментальный тип любви, лежащий в основе всех ее видов, братская любовь. Под братской любовью я понимаю чувство ответственности, заботу, уважение, знание другого человека, желание помочь ему в жизни. Именно о такой любви говорится в Библии: возлюби ближнего твоего как самого себя. Братская любовь – это любовь ко всем людям. Именно это отсутствие исключительности ее характерная черта. Если я развил в себе способность любить, я не могу не любить своих братьев. В братской любви достигается переживание соединения со всеми людьми, человеческой солидарности, человеческого единства. В основе братской любви лежит переживание того, что мы все одно. Разница в талантах, умственных способностях, знаниях, п р е н е б р е ж и м а мала по сравнению с общностью человеческой сути, одинаково присущей всем людям. Чтобы испытать эту общность, нужно с поверхности проникнуть в суть. Если я воспринимаю другого человека поверхностно, я воспринимаю главным образом то, что нас различает, то, что нас разъединяет. Если я проникаю в суть, я ощущаю нашу общность. Я ощущаю, что мы братья. Это связь от центра к центру, а не от периферии к периферии. Есть центральная связь. Или, как блестяще сказала Симоновэй, одни и те же слова, например, когда муж говорит жене: «Я тебя люблю», могут быть исключительно важными или ничего не значить, смотря по тому, как они сказаны. А то, как они сказаны, зависит от того, насколько глубок пласт личности, из которого они исходят, и это не под в л а с т н о воли. И чудесным образом они достигают того же пласта в душе человека, которому предназначены, и потому этот человек может распознать, если он вообще способен распознавать, чего стоят эти слова. Братская любовь – это любовь равных. Но в действительности, даже будучи равными, мы не всегда равны, поскольку все мы люди, всем нам нужна помощь. Сегодня мне, завтра тебе. Однако то, что мы нуждаемся в помощи, еще не значит, что одни из нас беспомощны, а другие могущественны. Беспомощность — приходящее состояние. Способность же стоять и ходить на своих ногах есть способность постоянная и всеобщая. Тем не менее, любовь к слабому, любовь к бедняку и чужестранцу есть начало братской любви. Любить собственную плоть и кровь не бог весть какое достижение. Животное тоже любит своих детенышей и заботится о них. б е с п о м о щ н о е любит своего хозяина, потому что от него зависит его жизнь. Ребенок любит своих родителей, потому что они ему нужны. И только в любви к тем, кто не служит никакой цели, любовь начинает раскрываться. Не случайно главный объект человеческой любви в Ветхом Завете бедняк, чужестранец, вдова и сирота, и, наконец, национальный враг — египтянин и э д а м и т Сочувствуя беспомощному человек развивает в себе любовь к брату, и в любви к самому себе он тоже любит того, кто нуждается в помощи, любит беззащитное хрупкое существо. Сочувствие предполагает знание и отождествление. В Ветхом в Завете говорится: «Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской». Книга Исход, двадцать т р глава, д е в я т стих. Б. Материнская любовь. Мы уже рассматривали природу материнской любви в предыдущей главе, когда говорили о разнице между материнской и отцовской любовью. Материнская любовь, как я говорил, это безусловное утверждение жизни ребенка, его потребностей. Но к этому нужно добавить еще одно важное уточнение. Утверждение жизни ребенка имеет две стороны. Одна из них – это забота и ответственность, совершенно необходимые для сохранения жизни ребенка его развития. Другая сторона идет дальше простого сохранения. Это установка, которая прививает ребенку любовь к жизни, которая дает ему почувствовать, что это прекрасно жить, что это прекрасно быть маленьким мальчиком или маленькой девочкой, что это прекрасно, что он есть на этой земле. Эти две стороны очень точно выражены в библейском рассказе о сотворении мира. Бог создает мир и человека. Это соответствует простой заботе и утверждению существования. Но Бог идет дальше этого минимального требования. Рассказ о каждом дне творения заканчивается словами: «И увидел Бог, что это хорошо». Книга Бытия, глава 1, стих двадцать п я т Материнская любовь д а е т ребенку почувствовать. Это хорошо, что ты родился. Это прививает ребенку любовь к жизни, а не просто желание жить. Эту же мысль о т р а ж а е т другой библейский символ. Земля обетованная, а земля всегда символизирует мать, описывается как истекающая м л е к о м и медом. м л е к о символ первой стороны любви, состоящей в заботе и утверждении. Мед символизирует сладость жизни, любовь к ней и счастье жить. Большинство матерей способно давать м л е к о но лишь немногие дают и мед. Чтобы суметь дать мед, мать должна быть не только хорошей матерью, но и счастливым человеком, а этого мало кто достигает. Трудно переоценить, насколько сильно это действует на ребенка. Любовь матери к жизни так же заразительна, как ее тревога. Та и другая установки оказывают глубокое воздействие на всю личность ребенка. И действительно, можно распознать среди детей и среди взрослых тех, кто получает только м л е к о и тех, кто получает м л е к о и мед. В отличие от братской и эротической любви, которая есть любовь равных, взаимоотношения между матерью и ребенком по самой своей природе являются отношениями неравенства, при которых один нуждается в помощи, а другой ее оказывает. И именно за это материнскую любовь, полную альтруизма и не знающую эгоизма, считают самым возвышенным родом любви и узы ее самыми священными из всех эмоциональных уз. Однако истинным достижением материнской любви представляется не любовь матери к младенцу, а любовь ее к подрастающему ребенку. Современные матери в большинстве остаются любящими матерями, пока ребенок еще маленький и полностью от них зависит. В подавляющем большинстве женщины хотят ребенка с ч а с т л и в ы своим новорожденным и страстно желают заботиться о нем. И это, несмотря на то, что они не получают от ребенка ничего взамен, кроме улыбки или выражения удовольствия на его лице. Такая установка личности коренится, по-видимому, в комплексе инстинктов, наличествующих как у самок животных, так и у женщин. Но какое бы место н и занимал этот инстинктивный фактор, существуют еще специфические психологические факторы, формирующие этот тип материнской любви. Один из таких факторов можно видеть в нарциссическом элементе материнской любви. Поскольку мать ощущает младенца как часть себя, ее любовь и безрассудная страсть может быть удовлетворением ее нарциссизма. Еще один мотив может лежать также в стремлении матери к власти или обладанию. Ребенок беспомощный и полностью подчиненный ее власти служит естественным средством удовлетворения для властной женщины или женщины с собственническими наклонностями. Как не распространены такие мотивы, все же они уступают в важности и всеобщности еще одному мотиву, который можно назвать потребностью преодоления. Эта потребность преодоления одна из самых основных человеческих потребностей. Корни ее в том, что человек осознает себя в том, что он не удовлетворен ролью сотворенного, в том, что он не может смириться с ролью игральной кости. Ему самому необходимо почувствовать себя творцом, преодолеть пассивную роль сотворенного. Есть много способов удовлетворять эту потребность. Из них самый простой и естественный – материнская любовь и забота о своем создании. В своем младенце мать выходит за пределы собственной личности. Любовь к нему придает ее жизни особый смысл и значение. Именно в невозможности для мужчины удовлетворить свою потребность преодоления вынашивая ребенка причина стремления превзойти себя, создавая мысли и вещи. Но ребенок должен расти, он должен выйти из утробы матери, оторваться от ее груди. Постепенно он должен полностью от нее отделиться. Материнская любовь по самой своей сути есть забота о том, чтобы ребенок рос, а потому мать должна желать отделения ребенка. В этом главное отличие материнской любви от любви э р о т и ч е с к о й В э р о т и ч е с к о й любви двое, которые существовали отдельно, становятся одним целым. В материнской любви двое, которые были одно, отделяются друг от друга. Мать не только должна вытерпеть отделение ребенка, но должна сама этого хотеть и способствовать этому. И только на этой стадии материнская любовь становится настолько трудным делом, что требует отказа от эгоизма, способности отдать все, не желая ничего взамен, кроме счастья того, кого она любит. И именно на этой стадии многие матери не справляются с задачей материнской любви. Самовлюбленная, в л а с т н н а я женщина, женщина собственница с успехом может быть любящей матерью лишь пока ребенок мал. И только самостоятельная женщина, любящая по настоящему, женщина, которая больше радуется отдавая, чем получая, может быть любящей матерью и тогда, когда ребенок отделяется от нее.